Глава шестая. Чья-то мечта. «И где же ты вчера бродила, блоха неразумная?» Как бы невзначай поинтересовался дедушка. Как истинный джентльмен, место во главе стола он занял лишь после того, как помог сесть мне. В столовой, к моему безграничному счастью, мы завтракали с ним только вдвоём. Глеция Лукстер в это утро сидела у себя в спальне и усиленно делала вид, что страдает нескончаемыми головными болями. И если вчера причиной ее мигрени стала отмена званного обеда, то сегодня она выбрала себе в оправдание ночное происшествие. Впрочем, вчера слугам так и не удалось отыскать лазутчика на территории крепости. Они прошерстили каждую комнату особняка, каждый метр сада, тщательно осмотрели конюшни и амбары, но даже следов чужого проникновения не нашли. Единственная деталь, указывающая на то, что незваный гость к нам ночью всё-таки заглядывал, оказалась надёжно спрятана у меня в спальне. Свой первый в жизни букет цветов, полученный от симпатичного парня, я хранила в небольшой гардеробной в коробке со своими старыми вещами. Там же лежало прощальное письмо от Павлицы и портрет моего отца. Его я нашла в этом доме на чердаке среди всякого хлама, закинутого туда за ненадобностью. И пусть Галец и Астер Лукстер был плохим человеком узнал что я его дочь так ни разу даже не заговорил со мной. Я хотела помнить, как он выглядел. Ведь от матери у меня не осталось совсем ничего. Только предположение, что в её роду затесались гномы, учитывая мой крайне невысокий рост. виновато опустив взгляд, я тщательно расправила салфетку на коленях. Проснувшись сегодня поутру, вдруг поняла, что не хочу никому открывать подробности своих приключений в городе. Я не желала рассказывать кому-либо о некроманте, но и врать дедушке Евгонию не посмела бы. «Деда, я город хотела посмотреть», — призналась стыдливо. Купить собиралась кое-что по мелочи. Синие глаза хитро блеснули. «И как? Купила?» «Купила», — вздохнула я тяжко, с грустью вспоминая свои покупки. Только загулялась немного, стемнело быстро. Но я отсиделась в надёжном месте, меня хорошо охраняли. Правда, корзину свою я где-то оставила. Я же много где ходила, всё посмотреть хотела. Поймав на себе пристальный взгляд Галеция, я окончательно стушевалась. Раньше у меня с враньём всегда как-то гладко выходило. Но именно дедушке я почему-то врать не могла. Стыдно очень было и неприятно. Но к чести мужчины развивать эту тему он не стал. Хотя и понял, что я выкручиваюсь, договариваю тщательно подбираю слова. Зато он снова напомнил мне о вампирах. «Аиста, я не против, чтобы ты выходила в город». Но я хочу быть уверен, что ты при этом находишься в безопасности. С тех пор, как клан Бердира занял замок на севере от интервая, вампиры стали часто наведываться в город. Они практически поселились на этих улицах и только их жаждут доступной крови. Пойми, за пределами нашего дома выжить с наступлением темноты невозможно. В этот момент я была готова с ним поспорить чудом или направленная всевышним, но я выжила этой ночью и выжила прямо посреди улицы, пока некромант развлекал себя сокращением клыкастой популяции. А дедушка продолжал. Они ошевываются в поисках всё новых и новых жертв каждую ночь. Противостоять их гипнозу могут лишь единицы. Но смысла в этом нет ведь их скорость, их сила, их слух и зрение превышают возможности обычных людей. А ты обычный человек, Аиста. Дар некроманта тебе, к сожалению, не передался. «И что теперь? Запереться в четырёх стенах и вообще не выходить за границу забора?» – воскликнула я, разозлившись. «Разве это жизнь? Прятаться до конца своих дней и бояться, что вампиры настигнут сегодня именно тебя? Да так и с ума сойти можно!» «Ну почему же? Выходить! В дневное время, прежде снарядившись святой водой и серебром!» – ничуть не обиделся на меня деда за мой эмоциональный всплеск. «А перед закатом действовать так, как поступают все горожане. Следует идти домой, внученька!» и двери все запирать, и окна. Вампир не может проникнуть в жилище, если его не пригласили. «Но они ведь владеют гипнозом», расстроенно подперла я щёку кулаком, котая вилкой по тарелке зелёную горошину. «Владеют, но пригласить в дом может только хозяин Аиста. А я за столько лет близкого соседства к гипнозу стал неподвластен. Завтракай давай, у нас сегодня большие планы». Трепенувшись, я внимательно посмотрела на дедушку, всем своим видом показывая, что жду продолжения. Но он лишь хитро блеснул своими синими глазами и приступил к завтраку, как ни в чём не бывало. Стоит ли говорить, что со своей порцией я расправилась за пять минут, а потом кругами ходила вокруг стола под его тихие смешки. Когда и его тарелка оказалась пуста, а отвар из трав допит, я поспешила взять его за руку и помочь подняться, хотя в моей помощи он явно не нуждался. «Ну что то «Что там за планы?» — почти пританцовывала я, выбираясь в коридор впереди Галлеция. «Переоденься в платье для верховой езды. Сегодня мы обкатываем твою лошадь». «А у меня есть лошадь?» — застопорилась я на месте, вспоминая, откуда она взялась, если вчера у меня её совершенно точно не имелось. «Теперь есть. Утром пригнали. Так идёшь?» Кинувшись на шею мужчине, я расцеловала его в обе колки от выступившей щетины щёки не переставала счастливо пританцовывать от радости. Откуда он узнал о маленькой мечте моего детства, не представляла. Но меня буквально затапливала радость. Этот день я по праву могла назвать одним из лучших в своей жизни. А все потому, что однажды, выбравшись в город за покупками вместе с сестрой Григальдой, я увидела огромного белоснежного скакуна и влюбилась в него без оглядки. Всадник, что горцевал на нем, казался мне выше всех на той улице. И я тоже хотела стать выше всех. Ведь ежедневно страдала от насмешек над своим ростом. Конечно, потом я научилась выдавать тумаки, и надо мной уже никто не смел смеяться. Но большую белую лошадь мне по-прежнему хотелось. Помчавшись в свою комнату, я переоделась так быстро, что едва не упала на пол, запутавшись в переплетении юбок и штанов. Наряд для верховой езды пусть и был не таким внушительным, как обычные платья, но всё же тоже радости доставлял мало. Куда лучше и привычнее я бы ощущала себя в штанах, по поводу наряд в Галец и Лукстер оказался солидарен со своей супругой. Он собирался сделать меня своей официальной воспитанницей, но для этого требовалось разрешение от императрицы, а значит, платья и манеры. И того, и другого мне решительно не хватало. Не потому что не умела, а потому что не любила. скотившись вниз по перилам лестницы, я попала прямиком в объятия дедушки. Чмокнув его еще раз морщинистую щеку под его хрипловатый смех, схватила за руку и потащила на улицу. Конюшни находились справа от крыльца, но до них мы так и не добрались, застыв на верхней ступеньке. За высокими металлическими воротами крепости нас поджидала толпа газетчиков.